Глава 14. Свобода. С трудом доработала до конца дня, помня, что завтра здесь появится любезная Вероника Андреевна, выехавшая экстренно в Москву спасать честь Ростовского музея. Надменно стервозная дама просто фонтанировала житейской мудростью и раздавала бесплатные советы при каждом удобном случае. Я поглядывала на чинных коллег по галерее, так и не принявших меня в свой кружок по интересам, и тихо злорадствовала, вангуя, как Вероника Андреевна станет их поучать при каждом удобном случае. После работы возле станции метро решила прогуляться по торговому центру, присмотреть себе что-то для души, раз, с одной стороны, у меня переживания по поводу жалобы, а с другой я почти принята на работу, гораздо более интересную и высокооплачиваемую». Поэтому не хотелось в коллективе из трех человек на фоне Миланы выглядеть затрапезно. На карте был НЗ, на который я не покушалась ни при каких обстоятельствах, но сегодня решила отщепнуть оттуда столько, сколько душа попросит. Душа попросила бело-голубую сумочку, в тон к ней удобные туфельки на платформе с открытым носком и воздушное платье из белого шифона с россыпью мелких нежно зеленых веточек и голубых незабудок. На квартиру явилась уже поздно. Не успела разуться, тренькнул звонок. Пришел за ур с тортиком. Это что за жест? встретила я его распахнутыми глазами. Ты не как открытие сделал какое-то важное для страны, и тебе выплатили премию от президента? Ну, я же тебя в кафе пригласил. Но раз не получилось, вот принес сухим пайком, топтался он на пороге. Ты меня пугаешь, дружище. Смущение не твой конек, проходи, пропустила я его и захлопнула дверь. «А, я разгадала твой замысел. Ты хочешь, чтобы у меня задница наросла такая, чтобы я в Лексус не могла забраться?» «Признавайся!» «Твоя вряд ли нарастет от одного торта. Не переживай. Тем более, что это низкокалорийный ягодный чизкейк. Такой, как ты любишь. Я пошел ставить чайник, а ты пока нарядись в свои покупки. Я буду заценивать». «Откуда ты догадался про покупки?» – искренне удивилась я. «По пакету в прихожей с рекламой платьев и твоей довольной мордашки. У маминого Васьки такая же, когда сосиску слопает. «А, пакеты же здесь стоят», — оглянулась я на банкетку. «А я уж подумала, что ты мысли читать научился. Я как раз хотела все примерить». «Так что ты все таки хотел?» Продолжила я допытывать его за чаем, получив изрядную порцию комплиментов и убрав обновку в шкаф. «Не верю я в твою беспричинную щедрость». «Да ничего, просто я на днях в Ростов уезжая вот, хотел проставиться. А ты как...» «Поедешь?» — сделанным безразличием, — спросил он. «Нет. Мне работу интересную предложили. Буду по стране путешествовать в поисках винтажной посуды». Зачерпнула я ложечкой нежную творожно-ягодную смесь и, отправив в рот, зажмурилась от удовольствия. «Это ж надо, как мне сегодня воздалось. Обед в ресторане, десерт дома, и все безвозмездно». «Ойли!» — странно посмотрел на меня Заур. «Что этому толстосуму от тебя надо?» Мало ты из-за него поплакала. Это он тебе работу предложил. Да, он. Заур, но я же на работу к нему иду, а не сопровождающий от эскорта добрых услуг. Постаралась успокоить друга я. Знаю я таких, падких, недоверчивых. Нахмурился он, и его цыганские черные глаза слились по цвету с бровями. Заур, ты меня пугаешь. Торт не ешь, еще и хмурость напускаешь на лицо. Все хорошо. Хочешь, я тебе сама в течение месяца звонить, буду вечером с пожеланием спокойной ночи. Как раз торт отработаю. Беру с тебя слово, просиял он. И смотри без пропусков, чтобы в 22.30 по Москве делала прозвон. Сходу начал распоряжаться он, и я тут же пожалела, что сама же повелась и взяла на себя обязательства. У Заура после моих обещаний тут же вернулся аппетит, и мне вскоре пришлось убрать остатки торта в холодильник, чтобы утром ему же скормить на завтрак. Проводив друга, я отправила директрисе в Ростов два заявления, обещанное на отпуск за свой счет на месяц и на увольнение со следующего числа, и с легким сердцем, словно сбросила незримые кандалы, отправилась спать. Утром уделила повышенное внимание укладке волос феном, не забыла накраситься, и вся такая в новом платье явилась в галерею. Из-за моего расфуфыренного, довольного собой вида, чистота эксперимента не удалась. Было непонятно по их перекошенным лицам, это их так мой цветущий вид беспокоит, или известие, что мне предложил работу Кирилл Олегович. Вероника Андреевна уже была здесь, и, судя по тому, что она стояла в окружении моих бывших коллег, влиться в коллектив у нее получилось лучше, чем у меня. «Здравствуйте», – бросила я одновременно всем на лету и отдельно Веронике Андреевне, попытавшейся кинуться мне перерез. «К вам я попозже подойду». «Боже, что делает с людьми свобода?» Думала я, оценивая свою смелость со стороны. Ведь если бы не увольнялась, так и чувствовала бы себя среди возрастных дам под мастерьем. «Пунктуальность мое всё», — похвалила я себя, входя в кабинет Кира ровно в девять.